Глава 14. Бегство. Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю. Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бесплатно? Наверное, слух о бесплатных трамваях донёсся до него в таком преувеличенном виде. «Взрослым нужно командировку», — твёрдо сказал он, — «а нам ничего». Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, всё убеждало его, что мы ни минуты не медля должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик и велел тете Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе все равно никому не будет жить я «Его бабы загрызут», — сказал он мрачно. «Я теперь за него не ручаюсь». Военно-революционный комитет приказал разбить Ренского погреба и спустить вины в песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану. «Рыба передохнет», — равнодушно, как взрослый сказал Петька. «И всё одно начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать». Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тётя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тётя Даша была мастер на все руки, вышивала рубашки, делала абажуры. Но кому нужны были теперь её абажуры?» Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить своё хозяйство. Но, увлёкшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем. Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдаёт нас только на зиму, а летом мы непременно вернёмся. «В приюте нас будут кормить, учить, оденут, дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны». Помню, как я спросил её, «А что такое кальсоны?» Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте. «Вообще они были арестанты, и мы с ними дрались. И вот теперь я стану арестантом?» В тот же день я пошёл к Петьке и сказал, что согласен. «Денег у нас было немного. Десять рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки. Ещё десять. Итого двадцать. С большими предосторожностями было вынесено из дому одеяло». С такими же предосторожностями оно было возвращено назад. Никто не взял, хотя мы просили очень дешево. Кажется, четыре с полтиной. Как раз эти четыре с полтиной мы проели, пока таскались по рынку с одеялом. Итого, пятнадцать с полтиной. ***Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. ***Я говорю «к счастью», потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почетном месте впрочем одну кажется юрий милославский удалось продать и того шестнадцать мы считали что этих денег хватит до дяди а там начнется увлекательная превосходная паровозная жизнь помнится нас очень волновал и вызывал множество споров в вопрос о вооружении у петьки был финский нож который он называл кинжалом мы шили для него чехол из старого сапога Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как-то неинтересно. Где достать револьвер? Одно время мы надеялись, что военно-революционный комитет выдаст нам панагану. По Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку. Не продаст ли нам свое оружие какой-нибудь дезертир? После долгих поисков мы нашли то, что нам нужно. Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой. Именно пятиствольный. Я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти пять стволов нас поразили. «Из такого как ахнешь...» Продавал его не дезертир, а старая генеральша. Это тоже внушало нам уважение. Словом, из 16 рублей едва ли осталось бы больше трех с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером. Теперь я вижу, что нам все-таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его, а у нас уже и порог был заготовлен. Вместо маршрута Энск-Москва-Ташкент мы отправились бы по маршруту наш двор Спасское кладбище. Итак, решено было ограничиться холодным оружием. Все остальное было в полном порядке. Ботинки крепкие, пальто целое, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по две пары. Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня утешать.